Это точно всё. Еже оглядел собравшихся в тесной квартире капитана людей. Да, собрали самых сильных. Значит, так, мужики. Алабачёв ещё раз внимательно оглядел сидящих за столом. Если кто откажется, пойму. Дело такое, сами понимаете, но решать всё-таки надо и быстро. Я пойду. Из-за стола поднялся Тарас. — Ты меня, Юра, знаешь. Я тебе в любой ситуации пригожусь. — Спасибо, Тарас. Садись. — Допустим, мы доплыли, — поинтересовался Савельев. Заводила и весельчак, 30-летний сотрудник метеостанции. — Какие условия ждут нас там? — Средние температуры зимних месяцев колеблются от минус 60 до минус 70 градусов. — Да это ж... «Охренеть, как холодно!» — не выдержал кто-то. «Ну да. Говорят, плюнешь там, а до земли ледышка долетает. Летних от нуля до минус пятидесяти». Проигнорировав восклицание, закончил Марк. «Нам потребуется огромное количество теплой одежды», — Лобачев покачал головой. «Со снарягой проблем не будет», — заверил Ежи. «У нас все с собой». «Хорошо». Что дальше? Сколько времени займёт плавание? снова спросил Савельев. Раньше с нашей техникой можно было в срок меньше месяца уложиться, ответил Лобачёв и оглядел сидящих за столом. Сейчас не знаю. Одному Богу известно, во что за 20 лет успели превратиться моря и океаны и какая живность теперь там обитает. На вашем месте я бы готовился к самому худшему. В комнате зашелестел возбуждённый шёпоток. Даже месяц запросто так из кармана не вытащишь, покачав головой, ответил сидящий напротив Савельева добытчик по кличке Доза. А у меня жена, сынишка только родился, как я их оставлю? Да и если всех крепких мужиков заберёте, в убежище-то помогать до работать кто останется? Птах с бабами. Ещё раз повторяю, затянулся самокруткой, сидящий во главе Стала Лабачёв. Насильно никого не тащат, каждый решает за себя. А про визи и припасов на обратный путь хватит? Насторожился пристроившийся в уголке Азат. По нашим расчётам вполне, кивнул Марк. От этой экспедиции зависит много жизней, мужики. Лобачев выпустил из ноздрей сиза и струйки дыма. «И наши с вами тоже». «Да она ведь у черта на рогах, Антарктика ваша! Я у дочки в Атласе посмотрел». «Но это же круто!» Савельев с азартом оглядел сидящих за столом. «Неужели вам неинтересно поглядеть, что там за горизонтом? Сидим тут в четырех стенах. Мы же целый мир спасать отправляемся». «А нас легенды будут складывать! Я с вами, капитан!» «Эх, молода зелена!» — печально покачал головой кто-то. «Хорошо, кто еще?» — продолжал набирать Лобачев. Одна за другой над столом поднимались неуверенные руки.